Поцеловав мужа, девушка приподняла худенький мешок. «Вы сами видите, что денег практически нет». «Ульфред, сколько золота осталось на твоем счету?» «Примерно пятьдесят золотых, и если не кормить фениксов, то месяца на два хватит». «Нет, гордых драконов, паших однажды нам жизни, мы не можем оставить голодными. Предлагайте варианты выхода из ситуации». «А что за работа без биржи? На нас потом не откроют охоту, как на преступников».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 «Даже поесть спокойно не дала», — произнес Вэр, стряхивая себя омлет. «Зато тут магии полно», — возразил Тем. «Да, и завтрак накрыт». Ульфред кивнул на богато обставленный стол, за которым сидело семейство шерстобитовых в полном составе. «Ульфред!» — подскочила Марфа Дармидоновна на ноги. «Это кто такие?» — взревел Дарминон Силантьевич, хватаясь за ружье, стоявшее возле стула.